51. Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. Ну, когда обвиняемый, большая круглоголовая собака Кобель гекрс да еще в бегах, тут особо насчет орденов на почве поимки шпионов не разгонишься. Пробы вешать дело на какие-то разведки тоже как-то, видимо, провалились. Может, если б пирамида имперской правовой канцелярии поднажала сверху наследствие, то господа-дознаватели, в свою очередь, могли бы и на меня, как подозреваемого, надавить. Ну, по-серьезному так надавить. Время-то военное, так что многое можно. Сам я уж на почве допросов и людей, и братьев наших меньших поднаторел, так что обижаться сильно за давление с моральной точки зрения повода не имел. Но пронесло, не надавили. А то, кто знает, может через очень короткое время, уже без пары ногтей, я бы чистосердечно признал, что действительно ночью напал на господина Мадисло в его номере, поскольку поссорился по научным делам. И в результате онного инцидента отгрыз ему голову. А также в аффекте и припадке, но может и по умыслу, перекусил горло привратнику офицерской гостиницы, И, естественно, заодно вооруженному охраннику лаборатории. И еще, ах да, съел вместе с костями и шкурой названную большую круглоголовую собаку Кобель Гекрс. Да, кстати, и действовал я по приказанию своих шефов из-за границы. Но пронесло. Следствие, наверное, задвинули под сукно. Меня, понятно, выпустили. Но научная работа более не светила никак. Так что у меня быстренько отобрали допуски, взяли подписку о неразглашении и ускоренно отправили обратно на фронт. Правда, опять же, из какого-то расчета перестраховки, все же не в мой старый бронеходный полк, в другое место. И даже тоже наверняка не случайным образом, более не ветеринаром, а обычным врачом в полевой госпиталь совсем другой армии. И уж там с голованами мне больше сталкиваться как-то не приходилось. Но есть в истории один положительный момент. Мало верится, но вдруг направление исследований профессора Дарнеля Мадисло без своего черного гения зашло все-таки в тупик, как и расследование причин его гибели. Кроме того, теперь я точно ведаю, что имея дело со зверушками породы голован, нельзя перегибать палку.